Я, товарищ сержант. Так, начнем, Полухин? Что начнем, товарищ сержант? Начнем наше занятие по строй подготовке. А, пожалуйста, пожалуйста. Так, Полухин, поворот кругом. Сложный элемент, я вам показываю. Показываю медленно. Шаг с левой, команда под правую ногу. Шагом. Арс. Кругом. Марш! Ясно, товарищ сержант. Что вам ясно, Полухин? Ну, как что? Вот это вот поворот, ясно. Вот это вот, Полухин, должно войти в привычку. Вот тогда будет ясно. Посеете привычку, пожнете характер, вот так. Это откуда? Это из книжки. Ясно, товарищ сержант, из книжки. Так, рядовой Полухин. Я? Я? Принять строевую стойку. Есть! Принять строевую стойку. Харра! Кругом марш! Кругом марш! Так. Ну что ж, молодец, Полохин, молодец. Молодец, ходите хорошо. Ну, спасибо, товарищ сержант. Спасибо на добром слове, спасибо. Да, а вот улыбаться не надо. Это ни к чему, ясно? Ясно. Так, принять строевую стойку, рядовой Полухин. Есть, принять строевую стойку, товарищ сержант. Хран! Шагом! Харс! Рес! Отставить! Полухин. Я. А чему вы все время улыбаетесь а? Вам показалось это, товарищ сержант. Ну как же, Полохин, я за вами следил. У вас была улыбка-то была, а? Ну даже если была улыбка. Ну что здесь такого? Так ничего, конечно, Полохин. Вы скажите, мы вместе посмеемся. Я по себе знаю, бывает такое. Что бывает? Ну вот нападет на тебя. Ну. Хоть ты в строю, хоть ты где ни за что не удержишься. А вот с товарищем поделишься, расскажешь и как рукой снимаешь, я вам точно говорю, Полохин. Да, с товарищем, наверное. Так. Mm -hmm. Рядовой Полухин. Я. Yeah. Принять строевую стойку. Есть принять строевую стойку. Хыра! Шагом. Харс! Отставить улыбку, Полухин. На месте. Стой! Вольно. Полухин. Я. Yeah. Вы мою команду слышите или нет? Почему не выполняете... Странно, а я уж был обрадовался. Молодец, Полухин, хорошо ходить. Это же ваши слова. А это вы что же решили меня окрылить авансом, да, товарищ сержант Полухин? Я к вам по службе претензий нет. Что вам еще надо? А вы что, не понимаете, да? Вы только не думайте, Полухин, что вы здесь, у меня и других. У меня и других. Ну что вы, товарищ сержант? Что вы? Я ничего подобного не думаю. Я просто выполняю ваши команды и все. Шагом. Раз, наврата, о, наврата, о, кругом, раз, навер, о, наврата, о, наверста, На раз, два, раз, два, раз, два, стой, раз, два. Вольно. Вы можете быть свободны. Это как свободен? Что, перекур или совсем можно идти? Совсем можно идти. Сержант медленно идет вдоль забора, и вид у него то ли растерянный, то ли обиженный, то ли просто усталый вид у сержанта Карпенко. Вот таким и увидела его сквозь забор подошедшая Ирина. Помните, та самая, что приезжала неделю назад в пестрой компании молодых людей. Знакомое лицо. Везет мне на вас. Почему это везет? Да опять вы. Вы что, не узнаете меня? Почему же я вас узнаю? А -а -а. Могли бы поздороваться. А я поздоровался. Я вам кивнул. Кивнул? Ну, спасибо. Кивнул. Козырнул. Я вам уже однажды объяснял, что у нас карантин. А я ведь вас ни о чем не прошу. Что вы меня убеждаете? Вы поймите, что вам его сюда никто не позовет, понимаете? Даже к забору? А что к забору, что к забору? Да это вот тут же к забору, я же видела. Подходят ваши солдаты неофициально. Это mm. их личное дело. Mm. Я этого не знаю и знать этого не хочу, понятно? Mm -hmm. Понятно. Вот так все. Mm. Спасибо. Пожалуйста. До свидания, до Ну-ну. Я вам повторяю, что у нас карантин. Хватит, хватит, хватит, хватит. Пошутили и хватит. Он мне всего-то на два слова нужен. Но ну, я-то что могу для вас сделать? ну, Ой, ну человеком ты быть можешь хоть один раз. Что? Ну, знаете. Ну, подожди. Ну, подожди. Какой же ты парень? Должен же ты понять. Тут понимаешь, какая история. Вот человек учится, на хорошем счету, все нормально. Потом исчезает, нет его. Как это исчезает? Вот так. Мать вся в слезах. Говорит, позвонил из военкомата. Как раз месяц, призыв, он в армию. Как в армию? В какую такую армию? Вот так. И главное, не думал он бросать институт. Год до диплома остался, ну можешь ты это понять. Так, ну и что же с ним? Так вот, что с ним? Что с ним, я и не знаю. Я же для этого и приехала. А, ясно. Вернее, ничего не ясно. Но, знаете, я вам скажу так. Вам огорчаться не надо. Не надо? Нет. Потому что ваш Полухин, насколько можно судить, совсем не огорчается. А, -а, а. Вот даже как. Подожди, так он Он что же, может быть, просто не хочет выйти ко мне? Ну скажи правду. А вы кто ему? Хм. Не родственница. Уже не родственница? Я вас только нет, прошу... Нет, нет, ну что вы? Все в порядке? Я поеду автобус. Только я прошу вас. Вы ему ни о чем не говорите. Не надо. Девятый. Собственно, девятый день армейской жизни наших новобранцев уже кончается. Занятия, чистка оружия, самоподготовка – все это уже было сегодня. До отбоя час. И волынец перебирает струны гитары. Конов стоит рядом. «Осень катится, осень катится, в ноги катится, Листья маются, листья маются под дождем. Бабье лето нам, бабье лето нам ох не нравится. Мы весну с тобой, мы весну с тобой подождем. Давай, давай, давай, давай.